Глава 11 Плечи у Софи слегка ныли, но она твердо решила внести последние штрихи в свою статью для осеннего выпуска про Five O'Clock, которую обещала Труди. После нескольких фальстартов за последние пару недель, кто бы мог подумать, что в США не достать черную патоку, она наконец-то испекла имбирный пряник, которым осталась довольна. Окончательный рецепт обернулся компромиссом на основе традиционного английского Но всеобщий вердикт за вычетом одного голоса, который, разумеется, принадлежал Мэдисон, гласил очень даже ничего на вкус. Как раз, когда она описывала, как и зачем заменила патоку, зазвонил телефон. Софи подняла голову, и тот, как обычно, кивнул, мол, пусть она возьмет трубку. Девушка закатила глаза. Софи Беннинг слушает. «Привет, Софи, это Эми Как дела?» «Привет, Эми! Тодд покачал головой и одними губами произнес «Меня нет». «Все хорошо, спасибо. А у тебя?» «Отлично, Софи. Мне так нравится твой акцент. Он такой... английский?» Собеседница хихикнула. тот на месте? Мне очень жаль, Эми. Его нет. Могу я что-нибудь передать?» Софи бросила на Тодда свирепый взгляд. «Просто хотела узнать, как он. Мы не виделись с тех пор, как ходили ужинать пару недель назад». «У него все в порядке», — сказала Софи, сердито глядя через стол на тода, который делал вид, будто не слушает. «Очень занят», — она кивнула на журнал, который листал тот. «Он так много работает, но он такой джентльмен». «Вот именно, он такой», — согласилась Софи, бросая ему через стол кривую улыбку. «Само совершенство». Она скорчила ему рожицу, говорившую, что он кто угодно, только не совершенство. Тот просто помахал в ответ и отвернулся к экрану. «Я ему передам, что ты звонила. Спасибо, Софи!» Она положила трубку. «Бедная, обманывающая себя дурочка. Она думает, что ты истинный джентльмен. Спасибо, англичанка!» «Ты собираешься ей перезвонить?» «Конечно, собираюсь!» Софи скептически подняла бровь. «Держишь своих женщин на коротком поводке?» Бросив на нее укоризненный взгляд, тот прижал руки к сердцу. «Ты ранишь меня! Это не моя вина, что я неотразим!» На какую-то долю секунды он стал похож на озорного эльфа. «Я ей позвоню!» Парень посмотрел на экран телефона и открыл приложение «Календарь». «Через два дня». «Что, они у тебя по расписанию?» Спросила Софи, с ужасом наблюдая, как он записывает детали в телефон. «У меня вообще все упорядочено». «И со сколькими женщинами ты сегодня встречаешься?» Спросила Софи. Испытав укол удовольствия от того, что он, похоже, вправду смутился. «Только с Эмми». Его взгляд устремился в какую-то точку над ее головой. И был слишком уж бесхитростный, слишком невинный и серьезный. Софья недоверчиво изогнула бровь. «Ага, а за окном только что проскакала стадо антилоп Гну. В сопровождении шести единорогов и дракона. Что случилось Шарлин?» «Шарлин». Ну, она отказывается понимать слово «нет» и продолжает звонить. Честно, я только раз хотел с ней выпить. Один раз. А как насчет Лейси и Шерри? Тот выпрямился. Они сами мне звонили. И ты никак их не поощрял. У него хватило такта на секунду смутиться. Мне нравятся женщины, я люблю их общество. Я никогда не даю никаких обещаний и никого не ввожу в заблуждение. Парень бросил на нее острый взгляд чего Софи почувствовала себя виноватой. Какое у нее право его осуждать? И... Тот вздернул подбородок. Его голубые глаза решительно встретили ее взгляд. «Я никогда не сплю больше, чем с одной женщиной за раз». На секунду она побледнела, решив, что он намекает на Джеймса. Но, конечно, он не мог этого сделать. Он не знал о Джеймсе. Никто не знал о Джеймсе. Она никому не рассказывала. Только Кейт, которая сумела ее поддержать. «Я ничего не делаю у кого-то за спиной», — сказал с нажимом тот. В его лице мелькнул гнев, когда он ошибочно истолковал ее отстраненность. Само его тело напряглось, когда он подался к ней. «А я... я не говорила, что ты кого-то обманываешь», — запинаясь, ответила Софи, пораженная его горячностью. «Я не обманщик». Резким движением он оттолкнулся с креслом от стола, встал и ушел. Софи с тревогой посмотрела ему вслед понимая, что задела его за живое, Ее охватило чувство вины. Неужели она так озлобилась, что утратила способность судить здраво? Софи закрыла глаза, снова переживая ужасную сцену с Анной. На нее навалилась знакомая тяжесть, как бывало всякий раз, когда она думала о Джеймсе. И девушка понурилась и отвернулась к экрану ноутбука. На прошлой неделе у нее все шло очень хорошо, точнее, с самого ужина с Полом. Видеть они не виделись, хотя пару раз разговаривали по телефону и обменивались несколькими смс-ками. Он ужасно много работал и часто играл в сквош. Ее пальцы зависли над клавишами, когда Софи снова попыталась сосредоточиться на своей статье. «Имбирный пряник. Кексы к чаю. Осень». Она выуживала слова, подтягивала их к себе, сосредотачивалась на тех, которые уже написала. Статья получалась очень даже неплохой. Оставалось совсем немного. Первые два дня на этой неделе целиком заняли оттачивание окончательных рецептов, декорирование готовой выпечки и подготовка к вечерней фотосессии. Сплошные напряжения и стресс. А то, что Мэдисон в последнюю минуту уронила поднос с капкейками, не улучшило ситуацию. Как бы ей не хотелось придушить девчонку, Софи взялась за дело, отряхнула и почистила выпечку и старательно заново декорировала пирожные витушками оранжевой глазури увенчанными маленькими черными ведьмиными шляпками, которые вручную слепила из мастики. И, разумеется, в этот самый день ей надо было уйти с работы пораньше, чтобы встретиться с Беллой и заказчицей-невестой, Элеонорой Дойл. «А знаешь что, Мэдисон? По-моему, эти получились даже лучше», — весело сказала Софи, ставя поднос с капкейками на пустующее место посреди осеннего реквизита. «Первый раз получился тренировочным, что скажешь». Напрягшись, Мэдисон скривилась и промолчала. Несмотря на бодрые гамбиты, Софи пока не удалось расположить к себе девушку, но она уже заподозрила, что во многом тому виной было то, как близко стоял ее стол к столу Тода. И то, как он небрежно упомянул при ней, мол, они с Софи гуляли по Бруклинскому мосту. Софи поправила еще кое-что в тексте. Эта первая статья очень важна. Она действительно хотела произвести хорошее впечатление. Софи все еще экспериментировала с первой фразой, когда вернулся тот и встал у нее за спиной. «Уже пол первого, англичанка. Тебе нужен ланч». «Верно», — она продолжала печатать. «Время ланча». «Да». Поглощенная своим, Софи перенесла фразу подальше. «Может, так лучше?» «Ланч, англичанка». Он обошел ее кругом, забрал из ее руки мышь, нажал «сохранить», а после откатил на стуле от стола. «Неужто тебе не с кем пойти?» Софи злилась на него, что он не дал ей возможности объясниться с ним раньше. «Я ведь занята. Позвони кому-нибудь из своего гарема». «Очень смешно», — он посмотрел на нее серьезно. «Ты и минуты с половиной десятого не передохнула». «Я в ударе», — Софи пожала плечами. Плечи у нее затекли, а еще ей не нравилось неприятное чувство, что она с ним поссорилась. Софи все еще злилась на него, что он поспешно сделал неверный вывод. Я не могу сейчас остановиться. Я слишком занята, чтобы прерываться на ланч. — Позволю себе не согласиться, — твердо ответил тот и положил руки ей на плечи, вдавил большие пальцы в мышцы. — Совсем деревянные. У тебя все свело, как от большого напряжения. Тебе надо как следует отдохнуть. — Привет, Софи, привет, тот раздался голос Пола. Софи почему-то напряглась, почувствовав себя виноватой. — Пол, привет! Ее голос неприлично сорвался на писк. «Привет, Пол!» Тот не убрал рук с ее плеч. Его прикосновение стало легче. Но он продолжал разминать затекшие мышцы. Надо признать, ей стало гораздо легче. «Массаж теперь тоже входит в компетенцию мистера-прожигателя жизни?» многозначительно спросил Пол. «Труды по сохранению, благосостояния в офисе? У девочки так мышцы свело, что и не поверишь!» весело откликнулся Тот разминая эти самые мышцы, от чего Софи поморщилась. Пол стиснул зубы, хотя и сумел одновременно выдавить улыбку. В своем очередном элегантном костюме, с позолоченными солнцем светлыми кудрями, он выглядел очень красивым, да и к тому же был просто воплощением успеха, словно с обложки бизнес-журнала. Нетерпеливо стряхнув руки тода, Софи повернулась к полу, чувствуя, что щеки ей заливает легкий румянец. Как у тебя дела, как прошла неделя? «Бурно. У меня было совещание с Труди на этом этаже, поэтому я решил зайти поздороваться». «Ну, ты как раз вовремя», — сказала она чересчур радостным голосом, бросив через плечо сердитый взгляд на тода «Я как раз заканчиваю статью и собираюсь сделать перерыв. У тебя есть время пообедать или выпить кофе?» «Ах, детка, я бы с удовольствием, но мне нужно сделать кучу звонков и подготовиться к совещанию. Мне лучше не покидать офис, я напишу тебе позже. На следующей неделе будет чуток спокойнее». «Может, выпьем как-нибудь после работы?» «Ладно», — откликнулась Софи, слегка удивленная обращением детка. «Дай мне знать». После совместного ужина Пол по пути к подземке взял ее за руку и на прощание поцеловал в щеку. Но они определенно не сделали ничего, что могло бы оправдать обращение детка. «Итак», — сказал тот, когда Пол исчез, «ланч, ты как раз закончила статью и собиралась на ланч. Послушай меня, детка». «Твоим плечам очень даже не помешает отдых!» Он ей подмигнул. «Ну же, англичанка! Мне нужно извиниться перед тобой по всем правилам. Пойдем со мной на ланч!» Центральный парк в лучах солнца. Софья огляделась вокруг, любуясь зеленью, пробегая глазами по стенам небоскребов, видневшихся сквозь кроны деревьев. Трудно было поверить, что они находятся в десяти минутах ходьбы от офиса. «Теперь мне стыдно, что я никогда раньше сюда не выбиралась!» сказала она со вздохом, вытягивая перед собой голые ноги и вытирая крошки со рта. Тот настоял на том, чтобы купить сэндвичи с пастрами в одном из ларьков у ограды парка. Они сидели на согретом солнцем валуне, и если бы не довольно громкий шум машин, топот лошадиных копыт, его и сирен, то можно было бы почти поверить, что ты за городом. Почти. Ведь за городом, конечно, нет такого количества бегунов, скейтбордистов или родителей с колясками. Софья удивилась что тут гораздо больше молодых отцов-хипстеров с малолетними чадами. «И по делам. Нам повезло, что мы работаем так близко от парка. И я хотел поговорить с тобой о следующей неделе». «Следующей неделе? Помнишь, ты сказала, что пойдешь со мной на открытие ресторана?» «Да, но я не думала, что ты всерьез. Что делает Эмми? Разве она не свободна?» Едва она это сболтнула, как ей захотелось взять свои слова обратно. «Послушай, мне очень жаль, что утром так получилось. Все в порядке». Тот небрежно пожал плечами. «Она знает, что у нас не исключительное отношение». Никогда не понимала, что значит эта фраза. Софья развела руками в знак поражения. «Это значит, что я встречаюсь с другими женщинами, но я честен, и когда встречаюсь с одной, не сплю с другими». Тон тода был твердым и почти свирепым. «Наверное, тебя с этим следует поздравить. Тот еще подвиг». Едва горькое замечание сорвалось у нее с языка, ей захотелось взять свои слова обратно. Тот вопросительно поднял бровь, поскольку она покраснела до ушей и стала выдергивать травинки. «Мой бывший...» Софи не могла заставить себя признаться. Так ей было стыдно, что он был женатым. Он был... неверен. Тот медленно склонил голову на бок, и его голубые глаза смягчились, ловя ее взгляд. «Ага, и ты узнала». Софи кивнула, в горле у нее застрял комок когда чудовищность лжи Джеймса снова накрыла её чёрным облаком, а на глаза привычно навернулись слёзы. «Вот дерьмо!» Тот взял её за руку. «Мне очень жаль, англичанка, но это не твоя вина!» Софи стиснула зубы, решив не плакать, когда знакомая тяжесть сдавила её грудь, не давая расправить лёгкие. «Может, я и не виновата, но...» Она провела рукой по лицу, на неё снова навалилось знакомое чувство вины. Наверное, я закрывала глаза. Не видела того, чего не хотела видеть. Софи прикусила губу. Внезапно ей захотелось выложить всё. Выплюнуть весь яд, который держала в себе. Кроме Кейт, она ни одной живой душе не рассказала, что на самом деле произошло с Джеймсом. Она села прямее. Это не слишком красивая история. Тот нахмурился. Ты боишься, она изменит моё мнение о тебе? Нет. Софи повернулась к тоду, но закрыла глаза. Скорее уж, что возненавижу себя, когда расскажу тебе и пойму, что должна была знать с самого начала. Джеймс, его звали Джеймс. Ее губы скривились. Наверное, это единственное, о чем он говорил правду. Тот каким-то образом пристроился совсем близко, плечом к плечу, словно говоря, я здесь, с тобой. Оказалось, он забыл упомянуть, что у него есть жена, и... Она сглотнула, вспомнив прелестную маленькую девочку в кафе. «Ребенок. Младенец?» Тот быстро все уловил, и шок в его тоне это только подтверждал. «Да, младенец. 11 месяцев от роду». Софья смотрела, как он наскоро подсчитывает в уме. «Дерьмо. Наверное, было больно». В его глазах вспыхнул шок. «Погоди-ка. Он жил с тобой? Как так получилось?» «Ну, в общем, потому что я, по-видимому, исключительно глупа. Очень доверчивая, круглая дура». Я не о том. Он сказал мне, что его мать живет в Корнуэле. Это в двухстах милях от Лондона. Она много болела, и по выходным он уезжал домой, чтобы ухаживать за ней. И что? На самом деле оказалось, что она жила буквально за углом от меня. К счастью для него, его мать и жена терпеть друг друга не могли, так что он мог скармливать жене Байку о том, что в будние дни остается у матери. Ух ты! И как же ты узнала? Он проболтался? Нет, еще хуже. Однажды ко мне заявилась его жена. Она несколько недель подряд следила за мной по выходным. Мы с Кейт, это моя подруга, всегда встречаемся поболтать пару часов по субботам, пока ее парень играет в футбол. Она была в кафе. Та женщина. Со своим ребенком. С Эммой. Софи поморщилась. Воспоминания снова перенесли ее в то кафе. Снова возникло то ощущение, как растекается кругом черная жижа неверия. Бедная женщина. Мне было ужасно... «Жаль её! Ее. ее бедная дочка! Для них все было гораздо хуже!» Глаза тода расширились от ужаса, и он трогательно взял Софи за руку. «Вот дерьмо! Вот негодяй! Два года!» «Да, я та еще идиотка!» Она почувствовала, что вот-вот разрыдается. «Ведь, казалось бы, пора перестать плакать из-за Джеймса!» «Кроме Кейт, я никому не рассказывала. Ты первый, мне так стыдно!» «Но ты же не сделала ничего дурного!» Тот погладил Софи по плечу, взял руку девушки в свою и переплел пальцы с ее пальцами. «Это же он тебе солгал». «Ха! Это ты так думаешь. А вот я не совсем уверена. Мне кажется, я должна была догадаться. Я все спрашиваю себя. А вдруг подсознательно я все понимала? Я же столько раз прокручивала все в мыслях». Он был чертовски хорошим лжецом. Мне и в голову не приходило. Я любила его, презрительно фыркнув. Она мысленно обругала себя. «Я думала, он хороший, потому что заботится о своей матери». Она горько рассмеялась. «Какая же я была дура!» «Но как я могла не знать? Хотя бы на подсознательном уровне должна была что-то заподозрить». Она опустила голову, избегая взгляда тода. «Мне так стыдно». «Но не заподозрила. И ты никому не сказала?» Притянув Софи к себе, тот крепко обнял ее и гладил по волосам пока она изо всех сил старалась не расплакаться. Шмыгнув носом, она отстранилась. «Не надо меня жалеть. Иначе как быть с бедняжкой Анной? И что же ты сделала?» Она прикусила губу и подняла на него глаза. Когда она меня огорошила, я была просто шокирована. Практически сбежала. Струсила, не решилась поговорить на чистоту. Софья поморгала, чтобы не пролить слезы. «Мне следовало быть храбрее, сказать ему, какой он подлец». Но я не смогла взглянуть ему в лицо. Помнишь, в кафе Люлюк ты сказал, что любовь превращается в ненависть. Но такое требует времени. Я не питаю к Джеймсу ненависти. Но мне... Мне следовало бы перестать его любить. Но после двух лет вместе это трудно. Я вернулась домой, сменила замки, добавила в черный список его номер, заблокировала его во всех соцсетях и позвонила начальнице. Недели раньше она предложила мне поехать работать по обмену, Но я отказалась. Анжелла пришла в восторг, что я передумала. Я не сказала ей, почему. Я поселилась у моей подруги, чтобы избежать встречи с Джеймсом, если бы он вдруг заявился в мою квартиру. И на выходные, когда знала, что будет безопасно, вернулась собрать вещи. Так он вернулся к жене? Она хотела, чтобы он вернулся? Понятия не имею. Как я уже сказала, я сбежала. Приехала сюда. И начала с чистого листа. Я понятия не имела, что буду делать, когда попаду в Нью-Йорк. Мне просто хотелось уехать на край света. И мне повезло, что я встретила тебя и Беллу. Если бы не Белла, я бы, наверное, сидела в заперти в квартире и смотрела по телевизору друзей. Теорию большого взрыва и как я встретил вашу маму. И понемногу сходила с ума. Вид у Тодда стал задумчивый. «Ты считаешь, мне следовало поговорить с ним на чистоту?» «Ну, это, прости за такое выражение, положило бы для тебя конец». «Ты не спрашивала себя, почему он так поступил? Что его заставило так долго лгать и изворачиваться?» Он покачал головой. «В каком-то смысле... Даже хочется снять перед ним шляпу». Он осёкся при виде возмущения Софи. «Я серьёзно. Это же адский труд. Почему? Зачем так стараться? Постоянно говорить полуправду, постоянно помнить, кому какую ложь наговорил». Тот нежно сжал её руку. «Знаешь, что тебе нужно сделать?» Постараться не прятаться у себя в квартире, развлечься, пока ты здесь. Повеселиться, хорошо провести время. Найти себе кого-нибудь получше Пола. В Нью-Йорке полно парней. Он подмигнул. Я мог бы познакомить тебя с некоторыми из них. Ты же хорошенькая, детка. Встав, Софи стряхнула крошки с юбки. Не называй меня деткой. Прости, детка. Тот ухмыльнулся. И Пол очень даже ничего. Тот скривился, а Софи поджала губы. Он вполне приличный парень, но серьезно, англичанка. Разве только ты безопасности ищешь? Он слишком уж предан своей карьере. Конечно, интрижку можно завести с кем-то похуже, но я думаю, ты могла бы найти и кого-то намного лучше. Я не собираюсь заводить интрижку, отрезала Софи. Только не в ее нынешнем состоянии. Интрижка предполагает бурные эмоции, непредсказуемость, неопределенность. А почему бы и нет? Тот развел руками. Поживи полной жизнью. «Как это ни печально?» – Софья взглянула в его красивое, улыбающееся лицо. «Он понятия не имеет. Верно, у него никогда в жизни не было серьезных, стабильных отношений. Я не создана для интрижек. Я из тех, для кого все или ничего».